Ты так мало Давичи скушала. Она брезгливо и злобно замахала рукой, шатов в отчаянии, прикусил язык. Слушайте, я намерена здесь открыть переплетную на разумных началах ассоциации. Так как вы здесь живете, то как вы думаете, удастся или нет? Эх, Мария, у нас и книг-то не читают. Да и нет их совсем. Да и станет он книгу переплетать. Кто он? Здешний читатель и здешний житель вообще, Мари? Ну так и говорите яснее, а то он, а кто он, неизвестно. Грамматики не знаете? Это в духе языка, Мари, пробормотал Шатов. А падите вы с вашим духом, надоели. Почему здешний житель или читатель не станет переплетать? Потому что читать книгу и ее переплетать – это целых два периода развития, и огромных. Сначала он помаленьку читать приучается, веками, разумеется, но треплет книгу и валяет ее, считая за несерьезную вещь. Переплет же означает уже и уважение к книге, означает, что он не только читать полюбил, но и за дело признал.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 откинувшись головой на подушку, несколько вбок, смотря в потолок утомленным, но горячим взглядом. Лицо ее было бледно, губы высохли и запеклись. — Ты сознаешь, Мари? Сознаешь? — воскликнул Шатов. Она хотела было сделать отрицательный знак головой, и вдруг с нею сделалась прежняя судорога.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 «Ходите по комнате, говорите что-нибудь, говорите!» Шатов, как потерянный, начал было снова что-то бормотать. «Вы чем здесь занимаетесь?» Спросила она с брезгливым нетерпением, перебивая его. «На контору к купцу одному хожу. Я, Мари, если бы особенно захотел, мог бы и здесь хорошие деньги доставать. Тем для вас лучше?» «Ах, не подумай, чего, Мари, я так сказал!» А еще что делаете? Что проповедуете? Ведь вы не можете не проповедовать? Таков характер. Бога проповедую, Мари, в Которого сами не верите. Этой идеи я никогда не могла понять. Оставим, Мари, это потом. Что такое была здесь эта Мария Тимофеевна? Это тоже мы потом, Мари,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 Это уже в третий раз. Но на этот раз стоны стали громче, обратились в крики. «О, несносный человек! он нестерпимый человек!» Металась она уже не жалея себя, отталкивая стоявшего над нею шатова. «Мари, я буду что хочешь, я буду ходить, говорить». «Да неужто вы не видите, что началось?» «Что началось?» Мари,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 «Да неужели вы, наконец, не видите, что я мучаюсь родами?» Приподнялась она, смотря на него со страшную, болезненную, исказившую все лицо ее злобой. «Будь он заранее проклят, этот ребенок!» «Мари!» — воскликнул Шатов, догадавшись, наконец, в чем дело. «Мари! Но что же ты не сказала заранее?» спохватился он вдруг и с энергической решимостью схватил свою фуражку.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 Вы иногда подходите к моей лестнице и тихонько прислушиваетесь. Но не смейте входить. Вы ее испугаете. Ни за что не входите. Вы только слушайте. На всякий ужасный случай. Ну, если что крайнее случится, тогда войдите. Понимаю. Денег еще рубль. Вот. Я хотел завтра курицу. Теперь не хочу. Бегите скорей, Бегите изо всей силы. Самовар. Всю ночь. Кириллов ничего не знал о намерениях насчет Шатова, да и прежде никогда не знал о всей степени опасности, ему угрожающей. Знал только, что у него какие-то старые счеты с теми людьми, и хотя сам был в это дело отчасти замешан сообщенными ему из-за границы инструкциями, впрочем, весьма поверхностными, ибо близко он ни в чем не участвовал, Но в последнее время он все бросил, все поручения, совершенно устранил себя от всяких дел, прежде же всего от общего дела и предался жизни созерцательной. Петр Верховенский в заседании, хотя и позвал ли Путина к Кириллову, чтобы удостовериться, что тот примет в данный момент дело Шатова на себя, но однако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 Злобно провизжал уже совершенно соответственное оскорблению женский голос старой девы, родственницы Виргинского. Я, Шатов, ко мне воротилась жена, и теперь, сейчас, родит. Ну и пусть родит. Убирайтесь. Я за Прохоровна, Прохоровны. Я не уйду без Арины Прохоровны. Не может она ко всякому ходить. По ночам особая практика. Убирайтесь к Макшеевой и не смейте шуметь.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 «Ох, как все это ужасно!» Через пять бесконечных минут явилась Арина Прохоровна. «К вам жена приехала?» Послышался из форточки ее голос и, к удивлению Шатова, вовсе не злой, а так только по обыкновенному повелительный. Но Арина Прохоровна иначе и не могла говорить. «Да, жена и родит». «Мария Игнатьевна?» Да, Марья Игнатьевна. Разумеется, мария Игнатьевна. Наступило молчание. Шатов ждал. В доме перешептывались. Она давно приехала? Спросила опять мадам Вергинская. Сегодня вечером в восемь часов. Пожалуйста, поскорей. Опять пошептались. Опять как будто посоветовались. Слушайте, вы не ошибаетесь?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 Будет.